Глава четвёртая. Империя без граждан или римский народ поздней империи. Хочешь мира готовься к войне. Римская поговорка. Ромейе. В IV веке Римская империя, какой её знали сподвижники Августа и читатели Овидия, уже нет. И того римского народа, который построил империю времён Овидия и Октавиана, тоже нет. При желании в этом можно видеть трагедию, но скорее в этом исчезновении Римлян видится грандиозный триумф. Победоносное шествие крохотной общины из 20-30 тысяч современников первых консулов 509 года от Рождества Христова до многомиллённого народа. Много раз в своей истории Рим преодолевал противоречия между старыми и новыми римлянами. Сначала слились в единый народ патриции и плебеи. Потом жители Лациума и Италики. Потом в ряды италиков вливались разноплеменные волна отпущенники, а в единый народ сливались италики и провинциалы. Само по себе превращение неримлян в римлян триумф римской политики, способный преодолевать вражду завоевателей и завоёванных. Но, естественно, ценой этого триумфа стало многократное исчезновение старых римлян. Галлы и ибер могли стать и становились римлянами. Но ведь они помнили, что их предков покорили силой оружия. Они осознавали себя римлянами, говорили по латыне, подчинялись римским законам, чтили римских богов. Но они по-другому относились ко многим страницам истории Рима, чем потомки завоевателей. Ещё в первом веке до Рождества Христова, в первом веке от Рождества Христова, сотни тысяч или миллионы римлян противостояли десяткам миллионов неримлян. Римлянин был жителем Италии, который мог временно уехать, но именно Италия была его родной землёй. Римляне были сплочены не только законами и языком, но и общей историей. Они, если не жили, то по крайней мере хотя бы бывали в Риме. К четвёртому веку по Рождеству Христову всё население империи стали римлянами. Типичный римлянин теперь это провинциал, до 80 млн ромеев на 3-4 млн италиков. Большая часть тех, кто называет себя ромеями, римлянами, никогда не видели Рима и даже не очень хорошо представляют, как он выглядит. Историю Рима IV-V веков от Рождества Христова очень трудно писать. Это уже не история одного города и даже не история одной страны, а история многих стран и народов. Исчезновение виллы. Историки дружно отмечают в III-IV веках исчезновение вилл и появление огромных латифундий. Вилла предполагает товарное производство. Она часть городской рыночной инфраструктуры. Латтифундии потому и могут существовать, что основаны не на товарном производстве и не на специализации, а на мелких крестьянских хозяйствах. В Неиталии латифундии господствовали уже в I-II веках по Рождеству Христову. Пока хозяйство имперского центра велось интенсивно, хозяйство виллы побеждало мелкое крестьянское хозяйство. Когда поток материальных ценностей к имперскому центру прекратился, в Италии стало, как везде, выигрывало мелкое крестьянское хозяйство ведь мелкое крестьянское хозяйство необычайно устойчиво оно не нуждается в притоке денег в постоянных связях с рынком оно обеспечивает в основном само себя в урожайные годы крестьянин легко платит налоги и охотно продаёт часть урожая в плохие годы еле выживает сам он совершает сверхусилия для расчистки земли при пахатье севе любых работ Он восстановит своё хозяйство после природной катастрофы или войны. Мелкое крестьянское хозяйство менее прибыльное, но несравненно более устойчивое и надёжное, особенно в эпоху войн, переселений и больших перемен. Советские историки стремились любой ценой доказать марксистский тезис о существовании рабовладельческого строя и доказывали, что свободные арендаторы, колонны были разновидностью рабов. Однако все колоны были не рабами, а свободными гражданами. На них ни в какой степени не распространялись римские законы о рабах, а массовое рабство к эпохе домината исчезло. Зависимого человека называли серф, серво, и это слово именно в таком значении вошло во все западноевропейские языки, сформировавшиеся после краха Западной Римской империи. Рабов же называли не сервами, а slave. исклав Даже ещё оставшихся рабов наделяли участком земли. Такой раб фактически самостоятельно вёл хозяйство, имел семью и вступал в деловые отношения по своему усмотрению. Он мало отличался от колона. Слово колонос происходит от глагола колере возделывать, обрабатывать землю. Глагол имел и другое значение жить, проживать. Под колоннами стали понимать не только арендаторов, но и тех, кто живёт на чьей-либо земле. Зависимость колонов от латифундистов была такой же, как у крестьян почти всего мира, от крупных землевладельцев, от древнего Египта и Вавилона до Индии, мусульманского мира и Китая, на каноне колониального завоевания Германии и всех областей России. На протяжении всего средневековья и даже в 18-19 веках Стало меньше денег, меньше материальных ценностей ввозилось в Италию. Налоги и армия выкачивали всё больше средств. Крестьянин отдавал часть урожая натурой, платил своим трудом. Это уже был не самостоятельный гражданин, а зависимый человек. Крупные собственники земли создавали собственные военизированные отряды, укрепляли виллы массивными крепостными стенами. Что тоже логично в эпоху непрекращающихся войн. Введение крепостного права. Правительство нуждалось в налогоплательщиках, и Диоклетиан запретил всем без исключения крестьянам и арендаторам и собственникам земли покидать своё место жительства. При нём колоны арендовали землю только на 5 лет и заключали письменный договор. Но появилась и вечная аренда без договоров. При вечной Колон даже после смерти владельца земли оставался на месте и выполнял свои обязанности по отношению к наследникам. С середины IV века вообще прекратилось заключение письменных договоров, аренда практически вся сделалась вечной. Указами императоров IV века закрепощалось всё свободное население Римской империи. Подданные прикреплялись к своему месту жительства и к определённой профессии. Кузнец или крестьянин не мог не уйти, не сменить род деятельности. Один из их сыновей должен был навсегда остаться на том же месте и наследовать профессию. Даже для наёмных рабочих, прислуги и музыкантов было введено правило, по которому они после определённого числа лет, проведённого на одном месте, уже не могли больше его покинуть. Это очень напоминало положение старожильцев на Руси VI-VII веков. Более того, В год данной империи мог жениться только на дочери человека той же профессии, причём из той же местности. Фактически это означало введение крепостного права для большинства жителей Римской империи, за исключением государственных чиновников, солдат, офицеров и богатых собственников недвижимости. И в эпоху гражданских войн, и в эпоху Юлия Флавдиев И в эпоху Антонинов типичный римлянин это самостоятельный, грамотный, знающий свои права гражданин из Италии. В 4 веке большинство римлян экономически и политически зависимые, закрепощённые провинциалы, скорее подданные, чем граждане.